д а н е м и р а То. Над х а р и с Джукбокс. Я, можно сказать, завсегдаты этого старого бара. Я знал всех барменов, которые когда-либо работали здесь. Мое любимое место у стойки, откуда виден зал и все входящие. Но я здесь не один. Вон Пеппе сидит в кресле в самом тёмном углу. Но и Пеппе самый тёмный среди нас. Вернее, чёрный, как рояль, на котором он играет как бог. Я вижу его белые зубы-клавиши. Он улыбается. У него всегда отличное настроение. Джан Франко меланхолично сидит у окна и оживает только, когда включается джукбокс. Джан Франко – саксофонист. «Золотой саксофон – его идол, а он – идолопоклонник. Мы общаемся мало, погруженные в свои воспоминания, и ждем. Иногда сюда заглядывает Флора, наша певица, но она обычно бегает по другим клубам, ловит атмосферу. Я пытаюсь угадать тот день и час, когда мы, наконец, снимемся с якоря, и кто закажет нашу песню – мужчина или женщина?» «Женщина, – решаю я». «В баре, конечно, здорово, но ничего нет хуже ожидания. Наша пластинка лежит в самом низу, придавленная сотней авторитетных хитов. Я б е с п о к о ю с ь что механизм подачи уже заржавел». Дверь открылась, впустив с н о п света и заставив зажмуриться. Вошла стайка молодых людей. «Сейчас закажут какой-нибудь гадкий рэп». Я отвернулся. «Рэп я не люблю. ж а н ф р а н к а тоже». Только Пеппе нравится этот дурацкий речитатив. Но тут двое бережно ввели под руки старую леди. Седой волос барашками, очки, трясущиеся руки. Ее усадили и внесли большой торт с надписью «101» и одинокой свечкой. На больше ее не хватило бы. Старуха дунула на свечу, чуть не потеряв вставную челюсть, и все захлопали и запели и и Happy Birthday to you! И мы вместе со всеми. Я впился взглядом в старую леди, мысленно умоляя. «Включи музыку! Включи музыку! Включи!» И она услышала. Ее буквально на руках поднесли к джукбоксу. Мы в т р о ё м зависли над ней, ожидая, можно ли сто-однолетнюю старуху считать женщиной? Узловатый палец медленно вед в е т по спис к у Ну, ну уже! Чёртова старуха занесла палец над Джоунс Дюка Эллингтона И оттолкнул её под локоть, что из сил Да, ес! Yes! Раздался скрежет джукбокса И вдруг вступил золотой саксофон д ж о н Франко! присутствующих изогнутся и дернутся. п э п е ударил по клавишам и завяжал в азарте. Я достал свою помятую трубу и сыграл в терцию с Джан Франко. Но где же Флора? Старухины глаза загорелись, и она выползла на середину зала. Ритм свинга закрутил всех. Вот и Флора в блестящем платье на крутобедры фигуре сверкает белками глаз ее резкий негритянский голос. Соперничает с моей трубой. На площадке творится немыслимое. Старуха тяжело дышит, держась за сердце. Таких диких танцев я никогда не видел. Да, это хит! Мы сыграли его наконец! White Shark Need u m b r Все хором выкрикивают эту фразу и танцуют из последних сил. У-ху! Я кивнул головой Пеппе и Жан-Франко. То, чего мы так долго ждали, произошло! Теперь мы уходим! И л и улетаем! Куда? А, я не знаю, что там, куда уходят все музыканты. Но время пришло. О, леди! И вы с нами. Как вам? Понравилась наша песня? Танимира То, н а д Харрис, ч у к б о к с ч т о л м и х а л п р а т